Глава 34. Продвижение Бакланова к Нюрнбергу оказалось грамотной ловушкой для прусских войск. Привыкнув к специфической тактике русских, ни разу не принявших прямого боя, Мольтке ожидал маневренной войны, к неспешной шахматной партии. Прусский военачальник бросил против казака остатки легкой кавалерии и мобильную пехоту и просчитался. Бакланов, усилив свои прославленные части свежим пополнением из России, тяжелым танком проломил оборону Мольтке. Яков Петрович неожиданным для прусаков образом сменил стратегию и навязывал бои по всем правилам европейского искусства, мастерски чередуя их с кавказским. Не учли прусаки, что на Кавказе с его сложнейшим рельефом местности нужно уметь вести не только маневренные бои, но и брать горские крепости, возведенные порой лучшими европейских образчиков. На открытой местности сила легкой прусской кавалерии и легкой пехоты, составляющие большую половину войск, брошенных против Бакланова, просто не тянут против ветеранов Кавказа. Казак постоянно переигрывал врага тактически, находя порой настолько банальные и очевидные решения, что окружающие только руками разводили. Но это же очевидно. Правда? Очевидно, это становилось только после действий Бакланова. Легкие силы прусской армии сгорели в нескольких навязанных сражениях, практически без толку, задержав наступавших от силы на пару дней. Прусский главнокомандующий, повинуясь окрику своего императора, воспользовался задержкой и спешно сформировал новый заслон. Подтянув пехоту, артиллерию и сохранившуюся кавалерию, Мольтки выставил на пути русских войск преграду, стянув пушки в нужное место, в нужное время. Но казак пошел с козырем, пластунов, и артиллерийские батареи сработали едва ли в четверть мощности. Свою роль сыграла легкая кавалерия, сохранившаяся у Бакланова почти в полном объеме. Тем паче это не узкоспециализированные гусары, а казаки, вполне уверенно чувствующие себя в роли легкой пехоты. Потери русских в битве при Динкельсбюле оказались более чем весомы, но оборона прусаков рассыпалась карточным домиком. К русским попал сам Мольке с доброй половиной своего штаба, а прусские войска рассеяны, понеся чудовищные потери. В плену оказалось больше тридцати тысяч прусаков, захвачена вся вражеская артиллерия. Решение с пленным получилось изящнейшее. Их сбросили на попечение спешно сформированного баварского ополчения. Избавившись от обузы, Бакланов приказал взять темп, и оказалось, что русские войска могут двигаться еще быстрее. Патрик, в качестве военного корреспондента, сопровождавший войска, съел от счастья, как новенький, незалапанный еще серебряный доллар. Интервью баварского короля, Бакланова, мольтке и это не считая интереснейших репортажей о Баклановском прорыве, перепечатанном большей частью мировой прессы. Известный ранее в узких кругах ИРА и в истеблишменте КША, Патрик Гриффин стал известен всему миру. — Ненадолго, но начало положено. Прекрасная реклама издательскому бизнесу. — В Нюрнберг ломиться не будем, — потеряв красный от недосыпа глазам. коротко сказал Бакланов на совещании, проводящемся в разграбленной прусаками усадьбе. «Осада — Осада? — поинтересовался представитель австрийцев с умным видом. — Я бы порекомендовал опроша. Опроша глубокие зигзагообразные траншеи с насыпями, которые подводили к крепости или форту, пытаясь подвести солдат на безопасное для атаки расстояние. Блокада. Нам достаточно не упускать прусаков из города. но да построить укрепление на случай атаки противника. Сам Нюрнберг нам попросту не нужен. А как же захват стратегически важного узла обороны? Удивился австриец, встав в изящную позу и явно приготовившись к диспуту. По всем канонам военной науки город нужно брать. Сильную крепость, в которой множество вражеских солдат, опасно оставлять без внимания. При подходе войск противника такая крепость, да с многочисленным гарнизоном, Нас возьмут в клещи. Внимание окажем, — улыбнулся казак в густые усы. А насчет клещей вы ошибаетесь. Некому будет брать. Русские войска частично разбиты под Динкельсбюле нашими совместными стараниями, частично в других местах. Гоняться за каждой ротой или пытаться осаждать города можно. Но Михаил Григорьевич решил попросту перерезать пути сообщения и давить врага по частям. Михаил Григорьевич Черняев. Близк крик — понял попаданец. — Классический близкрик во всем великолепии. Оседлав дороги и шоссе, мы лишаем противника возможности вести маневренную войну. Медленно проговорил Факадан, пока Бакланов молчал. Командующий молча кивнул и поощрительно улыбнулся. — Давай, говори. Лишая прусаков возможности нормально передвигаться, мы также отрезаем его от складов и помощи товарищей. Таким образом, не будучи в окружении формально, прусские войска по сути попадают во множество котлов, Не совсем окружение, разумеется, но прорваться прусаки смогут либо с великими потерями, либо россыпью, взводами и отделениями. Предвижу потери прусаков никак не меньше, чем три к одному, и это в самых скверных для нас случаях. — Верно, полковник Факадан, — сказал Бакланов, остановив на нем тяжелый взгляд. — Есть у вас военная жилка. Попаданец чуточку смутился от вполне заслуженного комплимента и, поклонившись слегка, отступил на пару шагов назад. Вроде как из вежливости. Но на деле попаданец просто побаивался казакам. Некая с бакланы прослеживается четко. Ощущение, что через глаза Якова Петровича на тебя глядит кто-то очень старый и могущественный. «Оседла в шоссе и железные дороги!» Продолжил командующий, слегка прикрыв глаза и тяжко опираясь на массивный дубовый стол со следами пуль. «Мы сможем реализовать численное преимущество практически в каждой битве. А по большей части и выбор места битвы будет за нами. Проиграть в таких условиях немыслимо. Посему в штурме Нюрнберга не вижу необходимости. Подкрепление города все равно не придет. Выйдя с совещания, Алекс поспешил в расположение полка. Пусть осада Нюрнберга и не предвидится, но укрепить лагерь требуется как можно скорее. А для этого нужно провести топографические съемки местности и составить план. Часть инженерно-геодезических изысканий, комплексный подход которых помогает составить полный и точный план ландшафтной местности без которого нельзя начинать строительство на территории. Пусть они и упрощенные, все-таки строительство зданий и мостов не будет. За то время. Как обычно, все нужно сделать еще вчера. в русских войсках свои инженеры, но есть такая вещь, как репутация. Здесь и сейчас можно сделать себе имя, а раз можно, то значит нужно. Факадан предвкушал работу за себя и за того парня, и черт возьми, ему это нравилось. Русская школа военных инженеров заметно отличается от европейской и американской так что коллегам нашлось немало тем для разговоров и будущих споров. В одном лагере собрались военные инженеры и инженерные части КША, Российской империи, Австрии и Баварии. Случай нечастый. Как-то невольно возник соревновательный эффект. Офицеры с азартом предлагали изящнейшие дополнения к проекту. С небольшим отрывом победил Факадан. Что ж, господа, на немецком подытожил окончание соревнований подполковник Воронин. Это закономерно. Инженерная школа Северной Америки, несмотря на молодость, «Достаточно интересно, а полковник Факадан учился еще и в Европе. По сути, он представитель сразу двух инженерных школ. Я бы сказал трех», – добавил флегматично капитан Лесли, из российской ветви известного шотландского рода. «Некоторые решения прослеживаются определенно русского типа. Я и сам учился в Страсбурге, поэтому могу судить не слишком предвзято. Нужно иметь наше мышление, чтобы предлагать такие решения». «Все может быть», – пожал плечами попаданец, и офицерам стало немного неловко. В самом-то деле, поднимать больную, как они считали, тему происхождения Факадана, не слишком корректно. Лесли чуточку поклонился, извиняясь, и Алекс кивнул, дескать, ничего страшного, отболело. Под Нюрнбергом Кельтика простояла менее недели, успев соорудить укрепленный лагерь. К этому времени к лагерю осаждающих подошел баварский главнокомандующий Польт, дядя нынешнего короля. Баварские войска, изрядно потрепанные, нуждаются в отдыхе, пополнении и подвозе припасов. Осада Нюрнберга стала для них хорошим поводом для передышки. Если верить перебежчикам из числа горожан и нечастым дезертирам из прусской армии, настроения в гарнизоне царят подавленные. Солдаты готовы сидеть в осаде, ожидая, пока придет помощь, но воевать всерьез желающих нет. На самом ли деле прусаки ждут англичан или таким образом офицеры гарнизона поднимают боевой дух рядовых бойцов, сказать сложно. Главное, прорывать осаду желающих нет. Своя логика в этом есть – отсидеться, сберечь солдат, пока какая-нибудь иностранная держава заступится, или ситуация изменится каким-то иным образом. Шанс на это не самый маленький. Сильная Пруссия, крепко привязанная долгами, жизненно важна Британии. В таких случаях бриты не жалеют никаких средств на управление положение. Так было не раз, и не исключено, что ситуация повторится. Дождавшись смены, русско-австрийские войска под предводительством Бакланова покинули Нюрнберг своеобразно вышло. По всем канонам, в союзной армии главнокомандующим должен стать герцог Тишинский, как старший по чину и происхождению. В крайнем случае, Бакланов получил бы широкую автономию, право оспаривать решения и накладывать вето. Если учесть, что главнокомандующим русской армии в Европе назначен Черняев, а Бакланов всего лишь заместитель, австрийцы получили серьезный удар по самолюбию. Александру Второму было то ли плевать на политику, то ли он руководствовался какими-то своими соображениями. Бакланов получил титул графа и почетнейшую приставку к фамилии, став графом Баклановым Динкельсбюля и кавалером ордена святого Владимира первой степени. Факадан, участвовавший в Баклановском прорыве, получил георгиевское оружие. Есть за что. Заранее подготовленная передвижная баррикада выручает не в первый раз. Ситуация, ставшая привычной за несколько дней, разобранные рельсы и засада. По правилам военного искусства следует подтянуть силы и выбить неприятеля, после чего приступить к починке. Но время составы с русскими частями позади, и пока солдаты выйдут, построятся в боевой порядок и прибудут к месту, пройдет никак не меньше часа. Оно бы и ничего, но разобрать рельсы совсем не трудно, и если следовать военному канону, пешком получается быстрее. Выход неуставный, но действенный. Впереди неспешно движущихся составов рысит кавалерия части которой сменяют друг друга, по мере усталости лошадей снова загружаясь в вагоны. При обнаружении засады кавалерия рассыпается по окрестностям, ведя разведку боем. Если силы противника невелики, идет на прорыв. Если прусаков с союзниками многовато, или засада подготовлена как следует, из передних вагонов выскакивают солдаты, которых можно назвать штурмовой пехотой. Как бы ни обернулось дело, инженерным частям всегда находится работа. «Не чистить!» Голос Факадана перекрывает выстрелы. «Черепаха, парни! Черепаха!» Позаимствованное у древних римлян понятие сильно искажено. В XIX веке нет нужды опасаться падающих сверху стрел и дротиков. Так что и черепаха получается своеобразной, с бронированием исключительно по бокам. Секции переносных узкоколеек с прикрепленными чешуйками из металла и мягкого барахла дают неплохую гарантию от просветов. Пули иногда пробивают импровизированную защиту, но пробивная способность их после этого теряется. Да и защитники и штурмовой пехоты со спешившимися казаками не спят, оберегая кельтов. Ветераны Кавказа просачиваются через вражеские укрепления малыми группами, с удивительным мастерством координируя свои действия с соседями. Далее боевые действия ведутся на грани рукопашной и стрельбы практически в упор, метода, прекрасно знакомого русским еще с Кавказа. Прусаки, несмотря на отсутствие специфического опыта, показывают себя отменными вояками, сражаясь умело и ожесточенно. У Кельтики свое сражение с чертовыми рельсами. Поставить щиты под их прикрытием следующая волна сооружает уже более серьезную защиту. И вот уже кельты кладут рельсы под пулями. Благо, хотя бы артиллерии в засадах почти нет. Инженерной части других стран, увы и ах, только на подхвате. Факаданы рад бы уступить другим честь работать под пулями. Но только в войне с севера и югом было какое-то подобие рельсовой войны. Только у ирландцев есть отработанные приемы, Какое-то подобие тактики. Русские, баварские и австрийские инженеры быстро ее уловили. Благо, ничего по-настоящему сложного нет. Осталось самое простое – отработать с солдатами. Но не под пулями же эксперименты ставить. Тем более в ситуации, когда командующий требует скорости. Безумная работа под обстрелом запомнится попаданцу навсегда. Тряхнув головой, Факадан отогнал воспоминания. Еще немного монеток в копилку кошмаров.